Глава тринадцатая. Командующий Светлов Сергей Алексеевич очень удачно вышел в новой вселенной. Вселенная довольно пустынна, но ему удалось найти цивилизацию Браст и даже активно применить установку. Оказалось, что в этой вселенной находился правитель Талис со своим флотом, которому удалось взять под контроль цивилизацию Квелов. Все складывалось очень хорошо. Глава тринадцатая. Оба решили больше не путешествовать, а остаться в этой вселенной. Так они думали, полагая, что убежали от катаклизма, который породили в прямом смысле этого слова. Сергей Светлов, примечание 27. Стоял у истоков изобретения и применения этого оружия и раскачивал стабильность пространственно-временного континуума. Примечание 27. Роман Последний вздох. Не специально, по незнанию, тем не менее его вина очевидна. Оружие расползлось сначала по системе, а потом по всем галактикам, а вот теперь и по вселенным. Как неважно, но расползлось. И вот расплата. Вселенные начинали коллапсировать. Пространственно-временной континуум менял свои свойства, превращаясь в нечто другое. Проще говоря, он превращался в пустоту. разъедая весь кластер в вселенных. Коллапс мог захватить и другие кластеры мироздания. Ситуация становилась угрожающей, но они этого не осознавали, оставаясь в центре формирующейся нестабильности пространственно-временного континуума. Светлуф и Талис понимали в виде периодической вспыхой мощных энергетических разрядов, рвущих пространство как бумагу, что удержать отже вряд ли удастся. Они и народные тела для этой вселенной. Да еще притащили сюда квелов, чем нарушили историю развития вида. И это только одна составляющая. Оба смотрели на сканеры и понимали. Бежать некуда. Везде творился энергетический ад, который постепенно сужался. И скоро должен захватить их самих. В отчаянии приготовились делать еще один залп из установок «Последний вздох». расчитывая на то, что вдруг получится сбежать. Готовясь применить установки, всё же пытались изучать спонтанные выбросы энергии. Любознатели сбрало вверх. Пока выбросы энергии не угрожали разрушениями, но постепенно нарастали. Анализ показывал: дело плохо. Разряды состояли из совершенно из других элементарных частиц, с другой амплитудой вибраций. Эти разряды дестабилизировали пространство, изменяя его не быстро, но уверенно. Талис: "Пора попробовать сбежать, иначе нас ждёт гибель, а так есть шанс уцелеть". Согласен. Отдаю команду на синхронизированный выстрел. Давай! Согласился Светлов, но Талис не успел. Пространство разорвал особенно сильный разряд прямо перед их кораблём. Оба подумали, что на этом всё. Сейчас их разнесёт на атомы. Но происходило странное. Разряд застыл, потом развернулся, и перед кораблём образовался человек, висящий в космосе. Человек, закованный в латы с открытым суровым лицом, смотрел неподвижными горящими глазами в саму душу, как будто пронизывая насквозь. В сознании зазвучал суровый голос: Я, оператор мироздания, вынужден вмешаться в существующую реальность. Дестабилизация кластера вселенных может стать необратимой. Вы оба в своём невежестве использовали дубину там, где нужен хирургический скальпель. Голос оператора звучал в их сознании, и они понимали, что с этим существом бороться нельзя, да и не существует его вовсе, а высшая сущность Знание пришло само собой, как бы со стороны. Наконец очнулись от этого действия и Светлов нашёл себе силы задать вопрос: "Что нам делать?" Ответ прозвучал очень сурово. Видимо, незнакомец очень на негобижен или разсержен. "Вы уже сделали всё, что можно сделать. Отправили тысячи кораблей в прошлое и будущее, в другие вселенные настоящего, смешали физики пространства, создали гремучий коктейль" «А теперь спрашиваете, что делать?» «Раньше надо было думать...» «Теперь поздно...» Потом немного смягчился и продолжил... «Попробуйте исправлять ваши ошибки, если, конечно, не поздно...» «Мы согласны...» Ответ Талеса прозвучал жалко... «Они стояли перед этим существом, как нашкодившие мальчишки...» А он их отчитывал... «Спасибо, уважили...» «А может, откажетесь?» «А может, у вас есть выбор?» «А может, вы знаете, что нужно делать?» — В общем-то, да, знаем и делали, когда попадали в такие ситуации. — Ну-ка, поподробнее. — Открывали портал в другую вселенную и уходили туда от опасности. — Понятно. Нет у вас другого варианта. Тот, что вы предлагаете, дестабилизирует еще одну вселенную. — Ну, мы же не знали. — Закончили. Нужно действовать быстро. Инструкции в ваших корабельных интеллектуальных системах. Не мешкая бросили взгляд на навигационный дисплей. Тот показывал конечную точку. Пространственно-временные установки на всех кораблях лота синхронизированы. И работали в унисон. «Все. Вам пора. На месте вас встретят ваши друзья и близкие. Установки «Последний вздох» я деактивировал навсегда. Так что даже не пытайтесь их воссоздать в будущем. Стартуйте». «Делать нечего». «Стартовали и вскоре вышли в обычный космос». А перед ними висели огромные флоты Кибдига и Межгалактического союза, а также огромная как планета станция. Тарис посмотрел на Светлова и проговорил: "Судя по всему, ты попал к своим, а я, видимо, в скором будущем пленник. Перестань. Все эти наши разборки в прошлом, а в настоящем ещё разобраться надо". Заработала связь, образовалась голограмма огромной рубки, в которой работала дежурная смена. В кресле строгого вида человек, рядом еще несколько человек, и, о боже, среди них его сын Андрей и маршал Свелл. С ума сойти. Он ожидал чего угодно, только не этого. «Я император Георгий, командующий Межселенской станцией «Надежда». Назовите себя». Оба молчали, не в силах говорить. «Я император Георгий, командующий Межселенской станцией «Надежда». Андрей свел тоже замерли как копаные. Они видели Сергея, которого давно похоронили. Я командующий флота Кэпдига, Светлов Сергей Алексеевич, а это правитель Цжао Кэпдига Талис нас сюда прислал оператор Мироздания. Я знаю, он меня предупредил. Георгий заметил замешательство и продолжил: "Вижу вы знакомы с моим окружением? Да, рядом с вами мой сын и мой друг. Что нам делать дальше?" Дальше делать ничего не нужно. Положите флоты в дрифт и прилетайте на станцию Потолкуем о вашем прошлом и будущем. Отец, как такое может быть? Мы тебя давно похоронили. Наконец пришёл в себя Андрей. Пришлось по путешествовать по Преисподней. Установка оказалась не оружием, а генератором открытия порталов в другие вселенные. Из-за нас они теперь коллапсируют. «Мы тоже использовали оружие. Кто же знал, что оно оказывает такое действие на мироздание?» Он сокрушенно опустил голову. «Сынок, как сказал оператор, незнание не снимает с нас ответственности». «Свелл, дружище, а ты здесь какими судьбами?» «Как без тебя межхалактический союз?» «Так же, как и Андрей. Император Георгий спас. Что касается нашей вселенной со всеми цивилизациями, то теперь ее не существует». Она коллапсировала благодаря нам. Я хотел разделить судьбу цивилизации, но Георгий уговорил жить дальше. Хуже новости не может быть. — А у тебя лучше? — Увы, нет. Оператор мироздания пытался спасти то, что я инициировал. — Кстати, где мы сейчас? — ответил император Георгий. — Сейчас вы в гостях у правителя Каниши Логуна, — показал на него и продолжил. — Прошу любить и жаловать. — Прошу любить и жаловать. Очень приятно. Мы скоро прибудем и всё обсудим. Положим не всё, а только то, что касается вашей дальнейшей жизни. Светлов и Талис поняли, что не всё так радужно, как хотелось бы, они здесь не будут играть первую скрипку. Их пока просто спасли. Ну, зачем спасли? Зачем доставили в другую вселенную? Значит, они нужны. Значит, есть перспектива будущего. Так они думали, не зная реального положения дел, не зная того, зачем их сюда доставили. Что скажешь, Талис? Сказать нечего. Полетели к этому загадочному императору, разъясним ситуацию. Что-то там мне не нравится. Кстати, теперь мы не сможем путешествовать по вселенным. А жаль, я уже как-то привык. Понятного мало, но совершенно очевидно, что мы живы, а значит, разберёмся. положили флоты в дрейф, успокоили экипажи. Если экипажи флота Светлова видели на сканерах в своих транспондеры легко и опознавали, то флот Талиса видел врагов и готовился к бою, внешне этого ничем не показывая. Талис велел не проявлять агрессии, но быть готовыми ко всяким неожиданностям. Прилетели на станцию. В транспортном ангаре их встречал Андрей, который радостно обнял отца и не отреагировал на Талиса. Свел тоже облапал Сергея, посмотрел на Талию и проговорил: "Правитель, мы воюем с тобой тысячи лет, а я вижу тебя впервые. Так бывает. Катаклизм сближают. Возможно, скажи, в каком мы теперь состоянии? Войны, перемирия или мира? А сам-то ты как думаешь?" "Думаю, что мы остатки цивилизации и нам нужно просто вместе выживать. Мне добавить нечего. Впервые наши мнения совпали". Вперед вышел Дэн и заговорил. Он внимательно наблюдал за радостной встречей. «Я, Дэн, командующий флотами межселенской станции «Надежда», приветствую вас на борту станции. Теперь эта вселенная ваш дом. Потом осмотритесь и начнете обживаться. Сейчас вас проводят. Пообщайтесь, отдохнете. После чего вас примет император Георгий. Если есть вопросы, задавайте». Андрей решил ответить. С посибко командующий, вопросы, конечно, есть, но это потом. Мы введём их в курс дела, и к беседе с императором они будут готовы. В таком случае я вас покину. Встретимся у императора на совещании. На жилой уровень вас проводят. Командующий ушёл. Андрей показал транспорт, на котором придётся следовать на жилой уровень. Их сопровождал андроид, который предупредительно рассадил по машинам. Через некоторое время доставили на жилой уровень. Андроид каждому указал каюту, которые оказались шикарными апартаментами. — Неплохо вы здесь устроились, — проговорил Сергей. — Мы здесь впервые, и нас доставили на станцию чуть раньше вас. — Понятно, и какие мысли? — Сейчас не об этом, отец. — Нашей вселенной больше не существует. От цивилизации остались только экипажи флотов. От Джао тоже. Посмотрел он на Талиса. Тот согласно кивнул. мы находимся во вселенной Каниши. Ей управлял и, и по имени Логон. Позже он нашёл носитель и переместил туда сознание. Теперь путешествует на станции. Так вот, он любезно согласился предоставить нам для жизни свою разрушенную цивилизацию, которую предстоит восстановить и начать новую жизнь. Вот так всё выглядит в реальности. Не самый плохой вариант, проговорил Сергей, Талис не согласился, но и не самый хороший. А что ты хотел после всего того, что мы сделали? Нас могли просто оставить в коллапсирующих вселенных. Ещё неизвестно, что лучше, опять пессимистично заметил Талис. Свел смотрел на них своим змеиным взглядом. По его зубастой морде трудно понять, о чём он думает. И неожиданно зарычал. Талис, ты можешь катиться ко всем чертям. Это всё из-за тебя. — Из-за тебя мы потеряли свои цивилизации и теперь вынуждены таскаться по углам. — А ты здесь еще капризничаешь? — Да кто тебя держит? Можешь быть свободен. Таллиса речь свела, не впечатлила, он повернулся. — Ты, Зубастик, поумерь свой пыл. — Я тебя знаю как облупленного еще с тех времен, когда ты был нашим соправителем. — Кстати, если зашел такой разговор, то установку начали применять первыми вы. Да и вы её изобрили. Так что не надо с больной головы на здоровую валить. Свел от неожиданности даже рычать начал с рипатцой. Вэй «Вы, Цзяо вынудили нас применять её, паршивая медуза. А теперь вон благодаря нам тела и бессмертие получили. Андрей встал и крикнул: "Хватит. Уже ничего этого нет. Свел прав нужно определиться. Если ты たり с нами, значит, действуем заодно." Если нет, то идёшь своей дорогой. Ещё бы знать эту дорогу, проворчал он недовольно. Прошу всех успокоиться. Итак, что мы имеем? Флоты, космическую станцию, разрушенную цивилизацию, которую нам разрешили восстановить и жить здесь. Других вариантов пока нет. Заметьте, никакой альтернативы. Просто привезли и предложили. Никто не спрашивает, чего мы хотим. Исходя из этого, делаю вывод. Нам придётся жить в этой вселенной, и только от нас зависит, повторим мы прошлые ошибки или нет. Ты прав, отец. Вариантов мало. Нас спасли и забросили сюда. Странно другое. Почему станция до сих пор здесь? Почему не улетела? Зачем император Георгий хочет с нами встретиться? Зачем в конце концов нас сюда вообще пригласили? Свел успокоился и прошелся по залу, противно царапая пол когтями. Потом повернул морду и зарычал. — Верные вопросы. И если следовать твоей логике, то получается, что мы зачем-то нужны императору. — Это вряд ли, — махнул рукой Сергей. — Скорее всего, простой жест вежливости. Вы же видели, он человек. — Отец, лучше расскажи, как тебе удалось спастись. Сергей подробно рассказал о своих скитаниях и переживаниях. тались и в его флоте совместной деятельностью. Вот так всё и было. Потом неожиданно появился оператор мироздания и отправил нас сюда. Нелегко вам пришлось, покачал головой Свел. Так ни к чему и не придешь. Дождались, пока их пригласили к императору, сопровождающий отвёл их в зал. Вошли. Шикарный зал, заполненный людьми и не людьми. Действо походило на фуршетный приём. присутствующие беседовали, пили напитки, закусывали вполне принуждённая обстановка. К ним подошёл командующий Ден. Рад вас видеть. Присоединяйтесь, не стесняйтесь, будьте как дома. Подошёл официант с напитками и закусками, они взяли по бокалу, как-то непривычно. С корабля на бал попытался завязать разговор Андрей. Учитывая, что мы находимся в его вселенной Логона, «Пойдемте, я вас познакомлю с правителем». Вчетвером подошли к небольшой компании. Дэн представил их, а потом правителя Логуна, повелителя Ютелла и аналитика Перла. «Как вам моя вселенная?» — задал вопрос Логун. «Вселенная замечательная. Жаль, что планета разгромлена». «Действительно жаль. Прошлые хозяева Орфы постарались. Надеюсь, вы не повторите их ошибки». «Не только их, но и свои». Кстати, Логан, мы же не знаем, в чём состоит их ошибка. Не проблема, я вам расскажу. Вы владеете ментальными способностями в полной мере. Отлично, сбрасываю информацию. Они некоторое время стояли, переваривая информацию. Впрочем, ничего особенного, что могло бы их удивить. Жаль такую развитую цивилизацию. Выразил общее мнение Сергей. Жаль, что пропал ваш колоссальный труд. Мне нелегко пережить этот момент. В свою очередь, позволить избросить историю своих цивилизаций. Конечно, мне очень интересно. Сергей сбросил теперь логон Замер, изучая её. Логон просматривал развитие цивилизации внимательно. Там главенствовали биологические особи. Закончив, прокомментировал так: "И я счастливчик в сравнении с вами". "Почему вы так считаете?" вскинулся Сергей. Очень просто. Моя цивилизация разрушена, но вселенная уцелела и жизнь населяющая её тоже. Но ну, а вы поможете возродить то, что утеряно? Звучало такое предложение или вернее утверждение как-то несколько унизительно. Дожели махнул рукой Талис. Его остановил голос императора Георгия. А вот и наши гости. Рад вас видеть. Вы уже познакомились? Да, уже познакомились и успели обменяться информацией. Ответил Сергей без особого позитива. А вам повезло. Вы остались живы и смогли покинуть опасную вселенную. Не всем это удаётся. Оператор Алекс не смог сдержать коллапс вселенной, которую вы дестабилизировали. Вот такие дела. Не смог. Здесь звучали нотки упрёка. Понимаем, виноваты. Перестаньте. Виноваты, конечно, но здесь другое. вас просто использовали в тёмную, да и не только вас. Могущественные силы сошлись в битве за будущее, а вы попали им под руку. Простите, император, мы не понимаем, о чём вы говорите. Конечно, не понимаете. Здесь материя высшего порядка замешана, то, о чём вы знали в прошлом, но не придавали значения. Существует борьба добра и зла за всё, что создано с начала времён. Невероятно. Получается, что в этом раскладе мы сыграли на стороне зла, полувопрос, полуутверждение Талеса повисло в воздухе. Вселенная коллапсировала, следовательно, вы сыграли на стороне апокалипсиса. Разве он существует? Существует. Это ведёт бесконечную борьбу, уничтожая творение, к которому относится и вселенная. Никогда об этом не думал в таком ключе. Полагаю, что это понятие обозначает катастрофическое разрушение с жертвами. Андрей внимательно посмотрел на Георгия. Так и есть. Так проявляется его сущность. Но за ним стоит более могущественная сила хаос, который способен дестабилизировать творение, то есть всё, что создано апокалипсис, его орудие. Император, мы потеряли всё и стали орудием в руках высших сил. Это привело к непоправимым последствиям. Создавать новую цивилизацию, когда ведётся такая война, нецелесообразно. Предлагаю свою помощь и помощь моего флота в борьбе с тёмными силами. Сергей Светлов смотрел на императора, ожидая ответа, но в разговор вступил Талис. Поддерживаю Светлова и прошу зачислить мой флот в состав вашей космической станции. Теперь смысл нашей жизни борьба с хаосом. Серьёзное решение. Вам очень досталось. Пришлось помотаться по вселенным. Вы едва не погибли. Теперь решили променять более или менее спокойную жизнь на бесконечной опасности. Подумайте еще раз. Посоветуйтесь с экипажами флотов. Завтра примите окончательное решение. Воины нам нужны, и я буду рад принять вас в свои ряды. Тогда мы не будем терять времени. Отправляемся к своим флотам и проясним ситуацию. Можно и так поступить? А можно более рационально связаться прямо отсюда с экипажем и флотом. Спасибо, мы так и сделаем. Такой ход сэкономит время. Вы правы. Единственное, чего нам не хватает, так это времени. Император занялся другими делами, а Дэн повёл гостей в центр связи. Предстоял решить судьбоносный вопрос: как жить дальше? Небольшая странность просматривалась в поведении этих четверых высокопоставленных представителей своих цивилизаций, прежде всего в том, что они только что потеряли миллиарды жителей своих цивилизаций, потеряли родных и близких, потеряли всё, что у них было, потеряли основу дальнейшей жизни, но внешне это никак не проявлялось. Они занимались настоящим, не думая о прошлом, не предаваясь горю. Ладно, талицы со своими изменёнными. Им как-то всё равно, довольно бесчувственная цивилизация, но Сергей, Андрей и Свел в общую концепцию не укладывались. Может быть, шок от утраты наступит позже. Может, осознание произошедшего ещё не дошло до их сознания? Может и так. А может, произошла перестройка сознания или влияние операторов мироздания? которые притупили рецепторы восприятия этой катастрофы. Георгий глядя на них, немного не понимал состояние. Они не убивались от горя и не посыпали голову пеплом, а просто воспринимали действительность такой, какая она есть. Логан подошёл к императору и задал волнующий его вопрос, который не давал покоя. Прошу простить, что отрываю вас от дел. Позвольте один вопрос. Конечно, правитель. Какие церемонии «Всегда и в любое время можете задавать любые вопросы. У меня такое впечатление, что в моей вселенной никто оставаться не хочет». «Ты прав». «Они в шоке от случившегося. Потеряли все. Вселенную, цивилизацию, родных и близких. И теперь ищут выход из ситуации». «В таком случае выход один. Мстить за гибель вселенной, цивилизации и родных». «Вот как раз сейчас они пошли решать вопрос с экипажами флота». принимать решение остаться здесь или лететь с нами. Понятно. Можно не сомневаться, выбор будет только один лететь с нами. Посмотрим. Не огорчайся, найдём ожителей в твою звёздную систему. Думаю, что специально это вы делать не надо. Пусть всё идёт как идёт. Кто знает, что будет после того, как мы победим хаос. Ты оптимист, правитель, большой оптимист. Хаосу ещё не удавалось победить, оттеснить, да. но победить нет. Вечная борьба за жизнь у дела экипажа межзвёздной станции Надежда. Достойная цель, ради которой стоит сражаться. Я подтверждаю своё согласие сражаться за эту цель. Спасибо, правитель. А что касается наших гостей, возможно, ты прав. Время покажет. Совещание с экипажами длилось несколько часов. Они находились в шоковом состоянии после сообщения своих командующих о реальном положении дел. В отличие от них, те испытали всю гамму чувств, от понесенной утраты до своей вины за случившееся. Что касается экипажей Таллиса, то они просто согласились с ним остаться на станции «Надежда» и продолжить борьбу. Когда появился Таллис, Георгий уже знал, что он скажет, и не ошибся, понимая психологию Джао. «Император, я и мой флот готовы присоединиться к вам. Решение общее и окончательное». «Хорошо». «Заводите флот в транспортные ангары и размещайте экипажи. Вы остаетесь командующим своим флотом. Дэн даст вам необходимые координаты и пояснения». «Благодарю вас, император». На этом аудиенция закончилась. Светловых и Свелла нет, видимо, там все не так гладко. Время поджимало. Георгий ждал результатов рейда познающего, и тогда можно двигаться дальше. Император оказался прав. Во флотах империи и кипдига кипели нешуточные страсти. Мнения разделились. У Сергея Светлова во флоте остались одни кипдига, которые прошли с ним не одну вселенную и не раз смотрели смерти в глаза, поэтому не представляли себе осёдлой жизни. Плюско всему жаждали отомстить за свою вселенную. У Свелны ситуация иная. В его флоте много людей и других биологических существ. Смертных имелись Кибдига и Киджи. Экипаж разномастный, и часть из них хотела сесть здесь, в этой системе. Пришлось разбираться. В итоге получилось, что практически все люди хотели остаться, а это третьей часть флота. Следовательно, без защиты их оставлять нельзя. По близости цивилизация Лотис, и с ней придётся воевать. Учитывая этот момент, Свеал решил остаться. Итогом стал такой расклад. Четвертая часть экипажа хотела улететь на станции, остальные остаться. Прошло почти двадцать часов переговоров. Свел посмотрел на Сергея. Тот продолжал общение с экипажами. Отрывать не стал и пошел в Георгио. Тот, увидев его, понял, что у Свелла неординарное решение. «Император, экипажи флота Межгалактического Союза приняли решение». Только четвёртая часть флота пожелала продолжить миссию. Остальные хотят остаться. Что же, хорошо. Переговори с логоном, он поможет и расскажет, что нужно делать и как активировать дублирующие системы. Вы не говорили мне об этом. Да я этого и не знаю, и вам не советую упоминать. Он сам скажет. Хорошо, я понял. И ещё одно, маршал. В экипажах, которые летят со мной, не должно быть ни одного биологического существа. «Почему? Они просто не выдержат полета, нагрузок и много чего еще. Вы же не совсем биологическое существо, должны понимать...» «Понимаю, император, и добавлю, совсем не биологическое, и завишу от излучения, которое сделало нас такими...» «Знаю, как все произошло. Сработал комплекс слагающих в нужное время и в нужном месте. Именно в тот момент, когда там находился капитан истребителя Сергей Светлов. «Вы и это знаете?» Я знаю все и обо всем. Только вот повлиять на события не могу. Я понял вас и внесу коррективы». Император прошелся по залу. Талис и председатель Суэл приняли решение, остались в Светлово. И действительно, дверь открылась, и вошел Сергей. «Заходите, капитан. Что решили?» «Я и экипажи моего флота просим вас зачислить нас в штат вашей космической станции. Наше место на борту. У нас одно желание». соражаться с тёмными силами. Верю, капитан, люди есть на кораблях. Были, но погибли при выходе в угасающую вселенную. Тогда вы понимаете, что людям не место в таких экипажах, да и биологическим существам вообще. Скажите, а почему вы ко мне обращаетесь, капитан? Ну как же? Ваше первое звание капитан, пилот боевого истребителя, родоначальник цивилизации Кибдига. — Верно, все так и было. Хотя, наверное, лучше бы не было. — Увы, в прошлом ничего изменить нельзя. — Итак, я принимаю ваше предложение и удовлетворяю желание служить на станции. — Вы назначаетесь командующим флотом Кип-Дига и входите в военный совет станции. — Спасибо. — Что мне делать дальше? — Все вопросы к Дэну. Он в курсе и все объяснит. — Спасибо. Итак, остался император Андрей Светлов. Как он поступит? И как поступит члены экипажей кораблей? Андрей прибыл через час после отца. Подошел к Георгии и остановился, собираясь с мыслями. Император его не торопил. Прошу простить, что заставил ждать. Решение флота Кибдиго неоднозначно. Экипажи включают среди экипдиго нескольких поколений. Если первое поколение обладали человеческими эмоциями и могли оперировать ими, то в дальнейшем получались чистые киборги. Простите за маветон. Решение таково: если лечу, я то летит весь флот, если остаюсь, то они остаются тоже. Что же решили вы в таком случае? Пока ничего, экипаж смешанный. У нас много обычных людей, порой они сильнее нас бессмертных. Что касается обычных людей, то вариантов нет, они остаются здесь. А в таком случае мой выбор очевиден. Я как император не могу их здесь оставить, поэтому остаюсь и попробую организовать цивилизацию. Ваше решение принимается. Свяжитесь с маршалом Свелом. Он как раз занимается вопросами основания колонии с логаном. Свел тоже остаётся. Да, с нами летят командующий Светлов, ваш отец и Талис с флотом. Я благодарю за всё, что вы для нас сделали. Удачи вам, император, на новом месте. Пока есть время, попрощайтесь с отцом. Вот и определились. Ну, что же, мой флот пополнился. Это радует. Думал, будет больше, но лучше меньше да лучше. В соседнем зале собрались все четверо и Логан с Ютаром. Логан активно инструктировал Свела, Ютарл добавлял информации. Увидев Андрея, вопросительно замолчали. — Я остаюсь со своим флотом здесь, у меня много людей. Отец промолчал, сын взрослый и сам решает, как ему поступить. — Андрюша, отлично, вдвоем будет легче. — Давай присоединяйся. — Но прежде у меня просьба к тебе. — Сергей, возьми к себе часть моего флота, они хотят лететь. — А я не могу. Нужно основать колонию и присмотреть там за ними. — Не вопрос. — Дэн, а ты не возражаешь? — Да. — Ни в коем случае. Включи в твой флот. — Отец, и часть моих кораблей возьми. — Их немного, но это лучшие чистые киджи в последнем поколении, которые тебя боготворят. — Хорошо, сын. Ну, а дальше занялись текущими делами, слоганом и юталом. Сергей подошел к Талису. — Решил лететь? — Вариантов нет. — Самое оптимальное — лететь. А там в будущем видно будет. — Ладно, я пойду займусь флотом. Он сейчас как раз заходит в транспортный ангар станции на двадцатом уровне. — С соседями будем. — Мой флот на двадцать первом. — Я скоро буду. Провожу сына и свэла. Талис попрощался и вышел. Логун обрадовался, что экипажи флота Кипдига и Межгалактического союза остаются, чтобы основать колонию. Еще больше его обрадовало то обстоятельство, что среди них много людей — Это вселило надежду на возрождение полнокровной и полноценной цивилизации. Логон передавал коды законсервированных станций и баз. Главное, дал коды к резервной интеллектуальной системе цивилизации. О ней Орфы не знали. Она находилась глубоко внутри планеты. Рассказал, как оптимально быстро восстановить планетарную инфраструктуру. Когда закончил, Свелл и Светлов смотрели в будущее уже более оптимистично. получалось, что они пришли не на пустое место. Потом Логан предупредил об окружающих цивилизациях и особенностях их отношения с ними. Лотис, я предупредил, они вернутся к прежним договорённостям, то есть взаимовыгодная торговля, но всегда будут пытаться захватить рудники с минералом. В общем, будьте начеку и смотрите по сторонам. Спасибо, что остались. Спасибо, что взялись возродить цивилизацию. По возможности буду выходить на связь и оставлю вам самого просветлённого, преданного мне канише, амазонку. Она всё знает и во всём поможет. Андрей Светлов и Маршал Свел очень внимательно слушали инструкции Логуна, а за такого помощника, как амазонка, поблагодарили отдельно. Время было, и они продолжали обсуждать насущные дела. Сергей не стал мешать и отправился парковать свой флот. Время шло, и могло случиться так, что придётся срочно стартовать.